Глава девятая Проехав вдоль Уилбрам-Крессент, они свернули направо вдоль Олбани-роуд, потом снова повернули направо и очутились на второй части Уилбрам-Крессент. «Все просто», — проговорил Харткасл. «Если заранее знать», — отозвался Колин. «Дом номер 61 находится в точности позади дома миссис Хэмминг. Однако уголком своим касается сада... Дома номер 19, что достаточно неплохо. Это предоставит тебе возможность взглянуть на твоего мистера Бланда, обходящего себе дом работницы иностранки, кстати. Значит, погибла прекрасная теория. Автомобиль остановился, и оба они вышли. Опля, проговорил Колин. Вот это настоящий сад. Перед ними действительно оказался образчик пригородного совершенства. Клумбы с геранью окружал бордюр из лобелей. С ними соседствовали крупные, мясистые с бегонии и целая выставка садовых украшений. Лягушки, поганки, комичные гномы и пикси. «Не сомневаюсь в том, что мистер Блант обязан быть человеком добрым и достойным», — поежившись, произнес Колин. Иначе подобная жуть просто не смогла бы прийти ему в голову. Хардкассел нажал на кнопку звонка, и Лэмп спросил. — Ты рассчитываешь на то, что он с утра в рабочее время окажется дома? — Пока я только позвонил, — пояснил Хардкассел. — Спрошу его, если будет удобно. В этот самый момент к дому подъехал аккуратный фургончик Тревелер, сразу свернувший к гаражу, очевидно являвшемуся недавним дополнением к дому. Из автомобиля вышел мистер Джасая Блант, невысокий, лысый, наделенный небольшими голубыми глазками. Захлопнул дверь и направился прямо к ним. Он сердечно приветствовал обоих представителей власти. «Инспектор Харткасл, входите!» Блант провел их в гостиную, содержавшую в себе несколько несомненных доказательств благополучия дома. Дорогие и причудливые лампы, письменный стол в стиле ампир, блестящие позолотые безделушки на каминной доске, инкрустированный шкаф и полная цветов жардиньерка возле окна. Современные кресла были обиты дорогим материалом. — Присаживайтесь, — любезным тоном предложил мистер Блант. — Закуривайте. Или вам не положено на работе? — Нет, благодарю, — отказался Харткасл. — Значит, и не пьете, надо думать, — продолжил мистер Блант. Ну что ж, так, наверное, будет лучше для всех нас, смею сказать. Итак, о чем идет речь? Надо думать о происшествии в доме номер девятнадцать. Наши сады соприкасаются углами, однако мы не очень-то видим друг друга, кроме как из окон верхнего этажа. Совершенно странное дело, во всяком случае, если судить по тому, что я прочел сегодня утром в нашей местной газете и потому был восхищен полученной от вас вестью. Наконец-то появилась возможность узнать правду. Вы даже не представляете, какие слухи ходят в окрестности. Жена моя начала нервничать. Ну, знаете ли, это чувство, когда рядом на свободе бродит убийца. Вся беда в том, что теперь повыпускали всех этих свихнувшихся идиотов из сумасшедших домов, отправили их домой под честное слово, или как оно там у них называется. А как только они кого-нибудь убьют так отправляют обратно под замок. Еще эти слухи скажу вам. То есть, что можно услышать от нашей домработницы и посыльных от молочника и газетчика? Даже сказать не могу. Один говорит, что этого мужчину задушили проволокой, другой, что зарезали, а третье, что долбанули по голове. Во всяком случае, это сделал кто-то еще, так? Ну, словом, не сама милая старушка, какой-то чужой человек если верить газетам. Мистер Блант наконец завершил свою тираду. Хардкассл улыбнулся и строгим тоном проговорил. — Ну что ж, что касается неизвестного, то в его кармане была визитная карточка с адресом. — Значит, врут, — заметил Блант. — Однако вы знаете, каковы людишки. — Уж и не знаю, кто придумывает подобные вещи. — Кстати, об убитом, — продолжил Хардкассл. «Не взглянете ли на этот снимок?» И он снова извлек полицейское фото. «Так это он и есть?» — переспросил Блант. «На первый взгляд, совершенно обыкновенный тип, правда? Ничем не отличающийся от нас с вами. Наверное, мне следует спрашивать о том, были ли у него особые причины попасть к кому-то под руку». «Говорить об этом пока еще рано», — заметил Харткассел. «А пока, мистер Блант, мне хотелось бы знать, не случалось ли вам прежде встречать этого человека?» Тот отрицательно качнул головой. «Нет, не приводилось. Я уверен в этом, потому что хорошо запоминаю лица. А он не мог заходить к вам по какой-то конкретной причине? Может быть, предлагал оформить страховку или продавал пылесосы, стиральные машины или еще что-нибудь?» «Нет, нет, безусловно, нет». — Наверное, нам следовало бы спросить вашу жену, — предположил Хардкассел. — В конце концов, если он приходил в ваш дом, то, скорее всего, общался с вашей женой. — Да, вы совершенно правы, впрочем, не знаю. — Валери, знаете ли, не слишком крепка здоровьем, и мне не хотелось бы расстраивать ее. Это я к тому, что на фото этот человек, надо думать, изображен уже мертвым, так? — Да, — согласился Харткасл. Вы правы. Однако травмировать вашу жену этот снимок едва ли может. Нет-нет, превосходная работа. Кажется, будто он уснул. Ты говоришь обо мне, Джосая?» Дверь в соседнюю комнату отворилась, и в ней появилась женщина средних лет. Наверняка стояла возле двери и подслушивала, — решил Харткассел. «А вот и ты, моя дорогая», — проговорил Блант. «А я-то думал, что ты еще дремлешь после завтрака». — Это моя жена, инспектор. — Какое жуткое убийство, — пробормотала миссис Блант. — Меня до сих пор мороз по коже пробирает. Она с легким вздохом опустилась на диван. — Подними ноги повыше, дорогая, — порекомендовал ей Блант. Миссис Блант, женщина бледно-рыжая, наделенная визгливым голосом, повиновалась мужу. Она показалась визитером анемичной особой, свыкшейся с обликом инвалида, воспринимающего свое несчастье с неким удовольствием. На какое-то мгновение она напомнила инспектору Харткаслу кого-то другого. Он попробовал было вспомнить, кого именно, однако не сумел этого сделать. Слабый, пожалуй, даже жалобный голос продолжил. — Состояние моего здоровья оставляет желать лучшего, инспектор Харткасл поэтому мой муж естественным образом старается избавить меня от всех тревог и потрясений. Я очень чувствительна. Кажется, вы говорили о фотографии этого убитого человека. О, боже, как это ужасно! Не знаю, сумею ли я вынести это зрелище. Умираешь от любопытства, — подумал ехидный Хардкасл и не без злого умысла проговорил. В таком случае миссис Блант я предпочел бы не просить вас об этом. Мне казалось, что вы можете помочь нам и сказать, не заглядывал ли этот человек к вам в дом. Я должна исполнить свой долг, не так ли? — проговорила миссис Блант и с милой и отважной улыбкой протянула руку к снимку. — Но ты не думаешь, Валерий, что это фото лишь напрасно расстроит тебя? — Джосайя, не говори глупостей. — Конечно, я должна увидеть его. Женщина поглядела на снимок с несомненным интересом и, как показалось инспектору, с некоторым разочарованием. — Он... он совсем не кажется мертвым, — проговорила она. — Во всяком случае, трудно подумать, что его убили. Неужели его задушили? Нет, этого не может быть. — Его закололи, — проговорил инспектор. Миссис Блант закрыла глаза и поежилась. О боже, как это ужасно! Вам не кажется, что вы могли когда-то видеть его, миссис Блант? Нет. С явной нерешительностью возразила она. Нет, нет, увы. Он был из тех, кто. кто ходит по домам и продает разные вещи? Похоже, что он был страховым агентом, аккуратно проговорил инспектор. — О, понимаю. Нет, к нам никто из таких людей не заходил. Не сомневаюсь в этом. — Джосай, ты не помнишь, я когда-нибудь говорила о чем-то подобном? — Не могу этого сказать, — признал мистер Блант. — А не был ли он родственником, мисс Пебмарш? — спросила миссис Блант. — Нет, — возразил инспектор. — Она не знает его. — Очень странно, — заявила женщина. — Вы знакомы с мисс Пебмарш? — Ну да, то есть мы знакомы с нею, просто как соседи, конечно. Иногда она справляется у моего мужа о том, что надо делать в саду. — Должно быть вы очень хороший садовод, — осведомился инспектор. — Ну что вы, что вы, — возразил Блант, — у меня на это нет времени. — Конечно, я знаю, что и как, но у меня есть превосходный работник, он приходит два раза в неделю ухаживает за растениями и садом. Не могу сказать, что в окрестностях найдется сад лучше нашего, однако я не принадлежу к числу подлинных садоводов, таких, как мой сосед. — Неужели миссис Рамси невольно удивился Харткасл. Нет, — Нет-нет, он живет чуть подальше, в доме номер 63. Это мистер Макноттон. Он в буквальном смысле слова живет своим садом. Целый день возится в нем, сходит с ума по компосту. Чистый зануда, не может говорить ни о чем другом, кроме компоста. Едва ли эта тема и с вашей точки зрения заслуживает подобного внимания. — Как сказать? — проговорил инспектор. — Кстати, интересно знать, был ли вчера в саду кто-нибудь из вас двоих? В конце концов, он, как вы сами сказали, граничит с участком девятнадцатого дома. — А потому есть шанс на то, что вы могли вчера видеть или слышать что-то интересное. — То есть в середине дня, когда случилось убийство? — Нас интересует время между часом и тремя часами дня. Блант покачал головой. — Ну, я ничего особенного не видел. Я был дома. Валерий тоже, однако мы обедали, понимаете ли, а наша столовая выходит окнами на дорогу. Мы не могли видеть того, что происходило в саду. «В какое время вы трапезничаете?» «Примерно в час, иногда в полвторого». «И после этого вы вообще не выходили в сад?» Блант покачал головой. «Дело в том, что моя жена всегда поднимается наверх и спит после обеда. А если у меня не бывает особых дел, я сам придремываю в этом вот кресле». Должно быть, я ушел из дома примерно, ну да, примерно без четверти три, однако, к сожалению, не заглядывал в сад. — Что делать? — со вздохом проговорил Харткассел. — Нам приходится опрашивать всех. — Конечно, конечно. Жаль, что я не смог оказать вам помощь. — Отличный у вас дом, — проговорил инспектор. — Денег вы не экономите, я бы сказал. Блант весело рассмеялся. «О да, мы любим хорошие вещи. Моя жена обладает отменным вкусом. В прошлом году на нас нежданно-негаданно свалилась удача. Моя жена получила кое-какое наследство после смерти своего дяди. Она не видела его целых двадцать пять лет. Удивительно получилось. И могу вам сказать, мы почувствовали себя совсем по-другому. Смогли ни в чем себе не отказывать, и теперь подумываем поближе к концу года совершить круиз». На мой взгляд, эти путешествия для людей — настоящая школа. Греция и все такое. Там же в этих поездках профессора лекции читают. Ну, конечно, своему успеху я обязан себе самому, и потому у меня не было особого времени на такие вещи. Однако мне будет интересно. Тот парень, который нашел и раскопал Трою, был, помнится, бокалейщиком. Очень романтично. Должен сказать, что люблю ездить в заморские края. Правда, не часто приходилось, разве что уикенд в веселом Париже и все. Я даже подумывал продать этот дом и поселиться в Испании, Португалии или даже в Вест-Индии. Так поступают многие, экономят на подоходном налоге и прочем, но жене моей эта идея пришлась не по вкусу. «Я люблю путешествовать, однако жить за пределами Англии не хочу», — заявила миссис Блант. «Здесь живут все наши друзья, моя сестра, здесь все нас знают, а за границей мы окажемся чужаками. Потом здесь у нас превосходный доктор, он досконально разбирается в моем здоровье, и никаких иностранных врачей мне не надо, и я не смогу сколько-нибудь доверять им». «Ну, посмотрим», — бодрым тоном заявил мистер Блант. «Вот поедем в круиз, и ты там влюбишься в какой-нибудь греческий остров». По лицу миссис Блант было заметно, что подобная перспектива кажется ей весьма и весьма маловероятной. «Надеюсь, что на борту корабля найдется приличный английский врач!» С сомнением в голосе проговорила она. «Найдется!» — заверил ее муж. Блант проводил Харт Касла и Колина до входной двери, еще раз повторяя, как ему жаль, что он не сумел помочь следствию. «Ну, — проговорил инспектор, — как он тебе показался?» «Я бы не стал доверять ему постройку собственного дома», — проговорил Колин. «Однако мне нужен отнюдь не жуликоватый строитель, мне нужен человек, преданный своему делу. Что же касается твоего случая, такая разновидность убийства ему не подходит. Вот если бы блант накормил свою жертву мышьяком или столкнул ее в воды Эгейского моря, чтобы унаследовать деньги и жениться на вовремя подвернувшейся блондинке», «Об этом мы будем думать, когда такое убийство случится», — промолвил Харткасл. «А пока нам приходится думать о том, что делать дальше с вот этим убийством».